Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглицкие шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю по крайней мере два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты. «Каиб», — сказала ему превращенная женщина, — «ты спас мне жизнь, должно, чтобы я усладила твою, благодеяние рождает благодарность, проси от меня чего ты хочешь, и я в минуту исполню твое желание, хотя бы оно...» Целила на богатство всего света. «Великодушная фея!» Вскричал удивленный Каиб: «Не имею я нужды в сокровищах. Они столь велики, Что сколь визири меня не обворовывают, Но ущерб у них так мало приметен, Как ущерб в изоповой реке, Которую хотели выпить жадные собаки. И я надеюсь, что мои собаки Также перелопаются прежде, Нежде вылокуют горе моих сокровищ. Из всего можешь ты заключить, Нужно ли мне желать их более, сколь небесценно великий наш муфтий почитает свою бороду, но если бы захотел я соблазнить честного этого старца, то бы всю ее мог скупить по волоску, немало не расстроив своих богатств. У меня нет также недостатка в красавицах, природа меня не обидела, и мой взгляд еще не находил ни одной спорщицы в любви, столько-то одарен я способностью нравиться». Впрочем, состояние мое столь блестяще, что спустя еще семьдесят лет не будет при моем дворе ни одной Венеры, которая бы не захотела меня иметь своим Адонисом. И хотя природа станет им противоречить, но воображение, конечно, ее победит. Может быть, пожелал бы я славы, но стихотворцы мои, хотя и спят сами на открытом воздухе, а мне настроили столько храмов славы, что если бы можно было их составить вместе на земле, то бы вышел из них город пространнее Пекина и великолепнее Древнего Рима. Итак, ты видишь, что мне ни в чем нет недостатка. совсем тем я зеваю и поэтому-то одному догадываюсь, что мне чего-нибудь недостает. Но что это такое, того ученейшие из моих подданных отгадать не могут». Каиб сказала ему волшебница, — «Желание твое исполнится. Я знаю, что нужно твоему блаженству. Исполни, что написано на этом перстне. Присем подала она ему перстень. Завтра поутру начни свой труд, но берегись его оставить. Как же скоро успех увенчает его, то не будет человека на земле, который бы мог с тобою сравняться блаженством. Прости и помни, что я всегда готова к тебе на помощь, как же скоро буду я тебе нужна для какого-нибудь совету, то вот тебе целый том от одного из бесприютных строителей храмов славы. Едва прочтешь ты одну строфу, как на тебя найдет беспамятство. Все это время буду я тебе являться и давать нужные наставления. Прости, государь, — повторила волшебница и в миг исчезла. Каиб, отворотясь к стене, захрапел, оставя до утра исследование дела. Он даже, подивись, прекрасный и любопытный пол, он даже не посмотрел, что написано на перстне. На другой день нашел он на нем вырезанные сии слова. «Ступай немедля и ищи человека, который бы назывался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назывался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит. Тот, в котором увидишь ты сие противоречие, «Один может излечить тебя от твоей зевоты». «Вот довольно огромная для перстня надпись», — скажет критик. «Может ли она уместиться на перстне? Это невероятность». «Очень сожалею, когда свет не так испортился, что не верит сказкам». «Впрочем, вообрази, милостивый государь мой, такой перстень, на котором бы вся эта надпись поместилась». И критика исчезнет. «Ну где же взять такую руку?» который бы впору был этот перстень, спросит меня опять. О, кто знает Голиафа и Атланта, тот поверит, что на их перстнях можно было уписать более, нежели на надгробных досках людей нынешних веков. Милостивейший государь, сказал Каибу шут, увидя сию надпись. Перстень этот есть явное на меня гонение моих неприятелей. Почему ты это думаешь, спрашивал его Каиб. Повелитель правоверных продолжал шут. Тебе советуют лечиться от скуки и не прописывают меня лекарством, неявное ли это желание унизить мой сан и силу, как будто бы моя священная должность смешить ваше величество ничего не значила. Не опасайся, ответил калиф.